«Мразь» Авторы Феликс Бек и Моран Джурич «Хорошее жилье. Ну и что, пусть полы скрипят. Где за такую цену вы найдете целую квартиру? Да еще и в центре. Только я беру предоплату, а то предыдущие жильцы свалили, не заплатив». Эти слова до сих пор крутятся у меня в голове. Тогда они вызывали радость, а сейчас навязчиво звучат в глубине сознания. Эти слова запустили череду загадочных происшествий, которые кардинально изменили мою жизнь и меня самого. Я заехал в эту дуру в ноябре 2017 года, в субботу. Вещей с собой взял немного, только крайне необходимое – одежду, пару любимых книг и ноутбук. Все остальное решил докупить по мере надобности. Работа обещала быть хорошо оплачиваемой, предстояло лишь немного потерпеть без денег, да и мне не привыкать. Всю свою рабочую жизнь жил от зарплаты до зарплаты. И родители мои тоже жили так. У меня было немного сбережений на карте. Копил на новый компьютер. Откладывал с каждой зарплаты по несколько тысяч. И по итогу там сейчас лежала приличненькая сумма. По моим меркам, конечно же. Эти деньги помогут мне в трудной ситуации. Надеялся я тогда. Мое жилье имело всего одну комнату. И та больше напоминала гроб, судя по размерам. Но зато был свой туалет и даже ванная. Хотя я и не собирался в ней валяться. Я и мыться-то не особо люблю. Пол действительно скрипел при каждом шаге. Окна были расположены хуже некуда. Одно выходило во двор, второе прямо в стену дома напротив. Коридор выглядел так, словно с него рисовали декорацию для фильма ужасов. Стены обшарпаны, черный, словно от копоти потолок, при тусклом свете выглядел даже зловеще. Лепнина на нем, пилястры, пыльная лампочка... За десятки лет все пропиталось сальным жиром. То же самое можно было сказать и про тонкие двери с сомнительным замком, развалившуюся тумбочку и кафель, доживающий свои последние годы. Тут же стоял тускло-желтый дисковый телефон, который, наверное, когда-то был белым. Я снял трубку и не услышал гудка. Не работает. На кухне неприятно пахло тухлым. В старом однокамерном холодильнике обнаружил черный пакет. Вокруг него растеклась и засохла противная, липкая бурая жидкость. Пакет выкинул, не заглядывая в него. Холодильник еще потом долго отмывал и выветривал вонь. На окнах не было штор, только голые, заляпанные каплями жира стекла. Кое-как удалось открыть единственную форточку. Я поворчал на свое жилье, но денег на другое не водилось. Да и снять квартиру в Питере за такие деньги было нереально. Даже газовая плита имелась. Только работала лишь одна конфорка и та с трудом. Заметил на платяном шкафу какую-то коробочку. Это был радиоприемник, и после удаления сантиметрового слоя пыли мне даже удалось его включить. Из динамиков полилось хриплое шипение. Я настроил радио на любимую волну и поставил на подоконник. Друзей в Питере у меня не было, и в ближайшее время я не рассчитывал их найти. Я плохо сходился с людьми, считая себя социопатом. Максимум, что мне светило – сходить в бар с новыми товарищами по работе. Но это не вызывало у меня восторга. Достал ноутбук, зарегистрировался на сайте знакомств. После этого вышел на улицу, надо было сходить в продуктовый. Я обожаю архитектуру Питера и шел, любуясь каждым домом, как картинами в какой-нибудь галерее. Проезжая часть была широченной, в отличие от привычных мне почти однополосных дорог в провинции, откуда я был родом. Но и машин тут было в несколько раз больше. Представить себе не мог, как тут можно управиться за рулем. Один раз я пробовал вести автомобиль, но все закончилось печально для переднего бампера и моего носа. Больше не садился и не планировал. Весь город погоряз в рекламе, в маленьких кофейных забегаловках, пивных барах, барбершопах. Что это такое, я так и не узнал. Что нормально для мегаполиса. Там, где я жил раньше, считалось нормой то, что домашний скот типа коров и коз гуляет по тротуарам и улицам. Купил микроволновку за пару тысяч рублей. Заказал доставку на дом. Мог бы дотащить и сам, но предполагал еще закупиться едой. Затарился продуктами примерно на неделю проживания. Не очень любил выходить из дома. Кое-как я дотащил две огромные сумки до своего жилища. Когда проводил генеральную уборку, нашел кое-что интересное в софе. Старый чемодан. Замок заклинило, и я не смог открыть его сразу. Он был тяжелым, и внутри явно что-то лежало хотел взломать замки, но решил оставить это на следующий день. Закончил убираться только в третьем часу ночи и, мне кажется, успел заснуть еще в падении на кровать. Ночью я просыпался пару раз. Мне казалось, что скрипит пол. Я вслушивался, но ничего не происходило. Все воскресенье я планировал провести дома, довести до ума проект и выучить несколько корпоративных правил компании. Я сидел за ноутом, На кухне шуршало радио, когда я услышал это впервые. Тик-тик, тик-тик. Щелчки были очень похожи на метроном, я это знал, потому что моя мать была учительницей музыки в школе, и она слушался этого звука сполна. Тик-тик продолжалось на протяжении всего дня, иногда немного ускоряясь, иногда замедляясь, а то вовсе исчезая на некоторое время. Уже к вечеру этот звук сводил меня с ума. Мне даже стало казаться, что он только в моей голове. Но я затыкал уши, и звук приглушался. Я соорудил себе затычки из того, что смог найти дома. Был безумно благодарен хозяину этой дыры за предоставленный комфорт, как он заявлял, и собирался высказать ему это. Открыл чемодан при помощи отвертки для компьютерного ремонта. Как оказалось, для взламывания маленьких замочных скважин она подходила идеально. Внутри я обнаружил чьи-то воспоминания кучу старых писем. Некоторые из них были датированы 1937 годом. На большинстве не было никаких дат вообще. Все письма оказались запечатаны, и вскрывать я их не стал. Вдруг хозяин этой квартиры придет за ними. Ночью я опять просыпался. Только уже не от скрипа пола. Тик, тик, тик, тик, снова защелкал метроном. Звук к концу ночи словно кувалдой бил меня по голове. Я готов был выйти из окна, лишь бы он замолчал. Даже затычки не помогали. Не помню, как уснул. Утром позавтракал бутером, запил растворимым кофе, так как немного проспал и опаздывал на работу. Однако в этот день мне не суждено было выйти из дома. Я просто не смог открыть дверь. Сперва я грешил на замок, но сломав все имеющиеся инструменты, я перешел к другим вариантам. Пробовал выбить дверь ногой как в крутых боевиках, но это было бесполезно. Дверь, выглядевшая как хлипкая, кривая фанера, не поддавалась и на полмиллиметра, окна тоже оказались задраены наглухо. Не смог отпереть даже форточку, которую на ночь оставлял открытой. Да и вообще, как бы я слез с четвертого этажа? Достал смартфон, чтобы позвонить начальству, но сеть не ловила. Экстренные службы были недоступны. Я оказался заперт в этой норе и не знал, что мне делать. Сидя в комнате, я отчаянно думал, как выбраться из дома, когда услышал щелчок и за ним шипение. Я понял сразу. Это включилось радио на кухне. Самостоятельно? Попытался его выключить, но оно продолжало шипеть. А затем сквозь шум... Тик, тик, тик, тик. Я швырнул радио в стену, и оно замолкло, разлетевшись на детали. И вдруг раздался звонок. Я схватился за смартфон, но это не он звонил. Это был телефон в коридоре. Я поднял трубку. «Алло!» «Здравствуйте! Позовите, пожалуйста, тетю Нину!» Очень тихо спросил детский голос. «Вы ошиблись, но вызовите, пожалуйста, полицию! Я заперт в квартире! Алло!» В трубке сердито засопело. «Полиция только у немцев!» «Алло! Девочка, помоги мне! Я не могу выйти из дома!» Ответ я не дождался. Телефон разразился гудками, а потом замолчал. К концу дня я потерял все надежды выбраться отсюда. Я ничего не добился от входной двери и не смог даже разбить стекла. Стучал по батареям, по стенам, но никто не отвечал мне. Пытался привлечь внимание прохожих, барабаня в окна, махая руками. Все тщетно. Прошла неделя, прежде чем закончилась еда. Я медленно приходил в полное отчаяние. Ещё чуть-чуть, и всё. Проклятый метроном щёлкал дни и ночи напролёт, лишь иногда переставая. Я пожалел, что разбил радио, и хоть сломан в основном был только корпус, оно не работало. Тишина давила на меня. Порой поскрипывал пол, я слышал стук шагов, но мне казалось, что это уже галлюцинации. Я доедал последний кусок хлеба, когда вдруг в дверь постучали. Сперва я не поверил своим ушам, продолжая сидеть и пялиться в пустоту, но стук настойчиво повторился. Сорвался и побежал к двери, выглянул в глазок. «Никого!» Закричал. «Эй, кто-нибудь есть? Я застрял здесь, помогите мне! Меня слышно?» Снова стук. В глазок я никого не видел, но кто-то точно стучал. Я орал что-то про помощь, ругался матом до охрипшего голоса, но безрезультатно. Вскоре стук прекратился. От злости я пнул по батарее. От удара ее сорвало с петель, и на меня хлынула горячая вода, аж с ног до головы. Но даже после устроенного в квартире потопа ничего не произошло, всем было наплевать. А я остался без тепла. Плюс ко всему утопил ноутбук, опрометчиво оставив его на полу. Еще неделю я сидел на диете, пил только воду из-под крана. Ладно, хоть вода не кончалась, иначе я бы уже умер. Я перечитал все письма. Некоторые принадлежали женщине, пишущей возлюбленному на фронт. Многие конверты были пусты внутри, но в одном я нашел почти сгоревший листок. Удалось разобрать только. В этом месте застыло время. Не избежать. Умру. Моя смерть. Я был готов к ней. Да, я подготовился к смерти, как бы это ни звучало. Я замерзал, загибался от голода и знал, что не продержусь еще и пары дней. Сидел на кухне, одетый во всю найденную мной одежду и писал очередное письмо застывшими пальцами. За то время, что я медленно угасал, я исписал много бумаги. И маме с папой, и тем, кого знал, и просто начал перечислять все свои действия. Вложил написанное. Последнее письмо в пустой конверт, найденный в чемодане. Со всеми остальными проделал то же самое. На фоне щелкал метроном, ставший почти незаметным, если не вслушиваться. Смотрел в окно на быстро плывущие серые облака и думал о том, кто мог устроить все это. «Из-за меня. Кому я нужен вообще? У меня и знакомых-то было немного. Откуда враги?» Вдруг из разбитого радио зазвучало шипение. Затем голос. Его едва слышно, но говорящего я узнал сразу. Я поднес радиоприемник к уху, и кое-что удалось разобрать. «Командир и вы эту войну освободительную. Справедливо!» Сообщал голос Сталина. Говорил что-то про отечественную войну, про то, что они должны победить захватчиков. Когда радио перестало вещать, защелкал метроном. В унисон с тем, который звучал непонятно откуда на протяжении двух недель. Его темп резко начал нарастать. В голове затрещало. А через мгновение произошел мощнейший взрыв. Я увидел только вспышку за окном. Стекла выбило волной. Меня откинуло к противоположной стене. И я потерял сознание. Когда очнулся, все вокруг было в едком дыму. Вместо окна зияло отверстие, через которое под крышу и попадал дым. Я не понимал, что произошло, но понимал, что это шанс выбраться. Я предпринял попытку спуститься через дыру там, где раньше было окно, но высота отбила все мое желание. Пошел на поиски того, что помогло бы выбраться, и увидел, что, кроме кухни, ничего и нет. Весь подъезд обвалился вместе с половиной моей квартиры. Я умудрился слезть по не до конца разрушенной стене, не причинив себе тяжких увечий. Немного отбил спину, когда упал, не удержавшись руками за уступ. Все же силы были на исходе. Я не ел почти неделю. Лучше бы я умер от взрыва, чем оказаться там, где я оказался. Честное слово. Потому что вместо той улицы, по которой гулял еще недавно, я увидел ад. Дымящиеся руины. Трупы вдоль дороги, заваленные снегом. Я ужаснулся, что пока я сидел в заперти, началась война. По-другому увиденное в моей голове не объяснялось. Решив, что мародерство – хороший способ не умереть от голода, я рыскал по подъездам и брошенным жилищам в поисках еды. В подъездах, что не закрывались на кодовые замки, иногда встречались трупы. Лестницы были забаррикадированы старой мебелью. Вокруг разбросаны вещи, детские игрушки. Какие-то двери были закрыты, и никто не отзывался. Где-то оказались сорваны с петель. В одной из таких квартир обнаружил человеческий труп без ног. И вероятнее всего, ноги отдавал еще живой человек, поскольку вся комната была забрызгана кровью. Рядом лежала ножовка, которой, видимо, и проделали операцию. Тут же стояла печка-буржуйка. В полной разрухе, творящейся вокруг, я не понял сразу где нахожусь. В одном из полуразрушенных домов, спустя два или три часа блужданий, я встретил едва живого пожилого мужчину. Просто зашел в очередную незапертую дверь и обнаружил его. Дед больше был похож на скелет, обтянутый кожей, сторчащий во все стороны желто-седой бородой. Он что-то ворчал, когда я обыскивал его кухню. Еды не было. «Но ведь должен он чем-то питаться!» «Дед, где еда у тебя?» – спросил я у него. «Чегось?» «Еда где?» – я закричал от нетерпения. «Еда? Нету еды-то. Не ходил еще. Все бомбить да бомбить. Я и ходить-то уже не могу, милок. Ты захоронительный шпион?» Он показал пальцем на мою шапку. «Это еще почему?» Потому что слова не их ихние какие-то написаны. И что с того? Так ведь время такое, могут и расстрелять. А какое сейчас время? А к военную ведь. Ты что, с под земли вылез? Ты откуда такой, говорю? Я тут неподалеку жил. А куда ты собрался за едой-то? На пункт выдачи еды, куда ж еще? «Карточки есть, а здоровья дойти нет. Может, ты поможешь дедушке-то?» «Какие еще карточки, дед? Ты что, сбрендил?» «Ну, на хлеб. Вон, лежат-то на трюмо. Соседку недавно принесла. Лучше бы она еды принесла, ей-богу». Я взял в руки листки, на которые указывал дедушка. В глазах поплыло. Реальность затуманилась. Я держал перед глазами талоны времён Второй мировой войны. «Это что, шутка, дед?» «Что? Шутка?» «Куда идти, говорю?» Я понял, что у меня не хватает сил говорить громко. «А, тут через улицу и налево вдоль аллеи. Ну осторожней, бомбить фашисты проклятые!» Я уже почти ушёл, как дедушка остановил меня. Ты так на улицу собрался? Не дойдёшь, как шпиона застрелят же. И карточка пропадёт даром. Это ещё почему? Ну, одежда у тебя странная. Ненароком за шпиона примут. Я шёл в дедовой ватной фуфайке, в шапке-ушанке и валенках. Было намного теплее, чем в современной одежде. Зима ещё не успела разыграться, но уже было довольно холодно. В голове до сих пор не укладывалось, что происходит. Неужели я действительно в Ленинграде сороковых? Как это могло случиться? Единственный вопрос, на который я хотел получить ответ. Быстро дошел до пункта выдачи. Отстоял очередь. На меня странно глазели, обходя стороной. Получил хлеб. Не больше двухсот граммов. Как этим вообще можно наесться? Сперва я хотел оставить кусок себе. Но, вспомнив про деда, который мне помог, решил вернуться туда. Тем более, там можно укрыться на первое время. По истории в школе у меня всегда было три, и поэтому про эти годы я не знал почти ничего. Дед встретил меня не с радостью, а наоборот, начал кряхтеть и возмущаться, чтоб я отдал ему весь кусок. «Ну конечно, разбежался, сейчас вообще все заберу!» – крикнул я ему и откусил хлеб, и моментально выплюнул содержимое изо рта. Есть это просто невозможно, насколько же он был горький, До сих пор помню этот вкус. Увидев, как я плююсь, дед из последних сил полетел на меня с кулаками и криками. «Ты чего творишь, Ира окаянный? Это же хлеб!» Он вцепился мне в одежду, а я всего лишь оттолкнул его. Не рассчитал. Дедушка не устоял на ногах и упал, ударившись головой о дверной косяк. Я решил убраться из квартиры поскорее, позабыв обо всем на свете. Опомнился я уже за пару кварталов от того места. Я надеялся, что не убил его, но шансов на это было немного. Да и сам виноват, нечего было прыгать, оправдывал я себя. Еду я выронил, скорее всего, там же. Больше всего меня ужасало то, как немногочисленные прохожие реагировали на происходившее вокруг. Трупов было много. Кто-то, едва живой, еще стонал, валяясь в грязи, не в силах встать, тихо и жалостливо. Никому до них не было дела. Живые сами-то выглядели как мертвые, едва волочась по тротуарам. Были слышны выстрелы, на горизонте мелькали вспышки. Иногда что-то глухо гудело, создавая вибрацию под ногами. Время от времени пролетали самолеты, после этого где-то рядом грохотали взрывы. Никто не обращал на это внимания. Зато я заметил закономерность в работе метронома. Чем быстрее он щелкал тем шустрее нужно было искать убежище, своего рода воздушная тревога. Я по-прежнему умирал от голода, ползая по переулкам района. Проклинал себя за то, что выкинул кусок хлеба, за то, что, возможно, убил человека. Как я мог докатиться до такого? Ведь даже муху раньше не мог прихлопнуть. Я испугался сам себя. Но самое страшное, я был готов сделать это еще раз. Лишь бы не умереть. Долго слонялся еще, не зная, куда мне идти, прежде чем кое-что придумал. Караулил около пункта выдачи еды, в переулке. Уже стемнело. Я ждал одиноких прохожих, желающих обменять карточки. В руке был холодный, тяжелый булыжник. Услышав тихий топот, я спрятался в темноту. Шел парень или, может, пожилой человек. Я не разобрался. Просто ударил его по голове. Он упал, но не отключился. Страх быть обнаруженным сделал свое. Рука с камнем опустилась на затылок, прежде чем он успел закричать. Затем еще раз и еще несколько, пока он не перестал дергаться. Его голова в кроликовой шапке к тому моменту стала проминаться. Рука ныла от боли. У бедняги я обнаружил продуктовые карточки, трудовую книжку, как удостоверение личности, фотографию маленькой девочки. Подавил в себе совесть, порвав фото. Пусть у меня и был в кармане черствый кусок, обмененный на ворованную карточку, но от холода это меня не спасло бы. Понятия не имел, где можно согреться. Потом вспомнил, что в той квартире, где я нашел безногие труп, была печь. Пришлось возвращаться туда. Сломал пару стульев в качестве дров, вырвал листы из книги, которые нашел в той же квартире и разжег печь буржуйку. Дым высасывало в окно, и, похоже, все было продумано. Потом я избавился от трупа. Закутал его в простыню и вынес на улицу. Пришла пора обживаться в Ленинграде. Я знал, когда кончится война, но не знал, какой сейчас год. Я не знал, когда жить до конца, но знал, что умирать не хочу. Я стал другим человеком. Меня зовут Павлов Антон Петрович». Судя по трудовой книжке мужика, которого я убил. Я родился в 1913 году. И я готов выжить любой ценой. Вот такая неоднозначная, но в то же время, на мой взгляд, интересная и атмосферная история от Феликса Бека и Моран Джурич. Надеюсь, вы ее оценили. Друзья, я очень вас прошу. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Только в этом случае YouTube рекомендует мой канал. А это для меня крайне важно. Ведь ваши просмотры – это моя мотивация постоянно создавать аудиоспектакли для вас. В комментариях пишите, как вам история и какую оценку дали бы вы главному герою. Спасибо. Я очень ценю вашу поддержку. Всем до скорого.